Глава двадцать вторая. Вот так и случилось, что капитан Кид и Джоанна Леонбергер вместе поехали обратно, на север, из Сан-Антонио, в Уичета-Фоллс и дальше в Боуи и Форт-Белнап. Иногда для безопасности они присоединялись к конвою грузовых фургонов или отрядам военных. Капитана повсюду знали как человека, читающего газеты, а Джоанну... как маленькую пленницу, которую он спас, и которая по-индейски тайно напала на бандита Алмая, когда тот скрывался в своей норе и убила мешком, полным двадцатипятицентовых монет. Но только посмотрите на нее сейчас. Какая чистенькая, аккуратная девочка. Моется с мылом, носит обувь, хранит деньги капитана. Их часто видели в трактирах, устроившимися за дальним столом. Низко склонившись, малышка старательно выводила столярным карандашом буквы на оборотной стороне афиш капитана, а тот терпеливо направлял неумелую руку. «Смотри, дорогая, А — это ангел, а Б — это бекон». Проезжая через Даллас, капитан узнал, что миссис Геннет сошлась с мужчиной намного моложе его самого. Избраннику было всего 62 года, он носил очки с толстыми стеклами и обладал животом, обхватом не меньше 44 дюймов. Но зато постоянно жил в Далласе и не проявлял склонности к бродяжничеству. В битве в каньоне Палу дуру полковник Роналд Маккензи сравнял с землей стойбище индейцев Кайовы и Каманчей, столь жестоким способом положив конец так называемым индейским воинам. Стараясь избегать неприятностей, капитан Кит и Джоанна неторопливо ехали по непредсказуемой, изменчивой земле Техаса. В каждом городе капитан чистым, звучным голосом читал статьи о новом мире, который рос и развивался, пока американцы безжалостно убивали друг друга на полях своей нескончаемой войны. О пароходах и паровозах, астероидах и удивительных печатных машинках — о модных галстуках с двумя длинными концами, которые завязывались скользящим узлом. Неизменным успехом пользовались заметки о преступлениях, бесстыдных грехах и удивительном милосердии. Капитан Кид наконец-то починил железный обод колеса. Порой, когда он сидел, погрузившись в изучение газет, Джона подходила, смотрела на лежавшие на откидном борту золотые охотничьи часы и напоминала. Кетдан, время?» «Да, дорогая», — отвечал он и складывал отобранные для чтения статьи. Затем они направились в известные хлопковыми полями город Маршал, и дальше в Нако-Дочес, где на чтение собирались мужчины в строгих черных костюмах и шляпах в старинном испанском стиле, землевладельцы, вопреки англичанам, ревностно охранявшие свои поместья. Эти люди хотели услышать новости из газеты «Эль Кларион» на родном языке, приподнимали перед Джоанной шляпы и называли ее «Ла Каутиева» — пленница, испанский. Оттуда их путь лежал в восточный Техас, где бывшие рабы наконец-то начали самостоятельную жизнь, а затем на юг по побережью Мексиканского залива, чтобы увидеть соленое море с пенистыми волнами. Во время чтений Джоанна строго сидела возле жестяной банки и собирала деньги. Постепенно она освоила английский язык, но все-таки продолжала говорить с заметным акцентом, самой характерной особенностью которого оставалось полное отсутствие звука рр. Капитан начал было записывать лексику языка Кайова, чтобы составить словарь, однако столкнулся с непреодолимой трудностью обозначения множества разнообразных тонов. и отказался от своего намерения. Бродячая жизнь очень нравилась Джоанне. Постоянные переезды давали возможность наблюдать за окружающим миром из привычного и уютного домика на колесах, а через каждые 30 миль встречать новых людей в новом городе. Повозка целебные воды катилась по прибрежному краю в тени виргинских дубов мимо прозрачных источников, иногда сворачивая в засушливые пространства западного Техаса от Кервилла до Ландо, оттуда в Кончу, Форт Маккавит, Уичета Фолз и Спэниш-Форт, чтобы навестить Саймона и Дорис с их двумя детьми. Джоанна так и не научилась ценить вещи, близкие сердцу белых людей. Каёва считали главным достоинством человека умение обходиться малым, использовать все, что попадется под руку, и едва ли не гордились способностью существовать без воды, еды и постоянной крыши над головой. Их жизнь никогда не была спокойной и безопасной. Ничто не могло заменить им свободу. Ни модная одежда, ни счет в банке, а основой человеческого достоинства всегда считалось мужество. Выражение лица и жесты Джоанны по-прежнему сохраняли особенности племени Каёва, И капитан понимал, что девочка никогда не научится вести себя так, как принято в мире белых людей. Когда ее что-то интересовало, она смотрела чересчур пристально и часто задавала неудобные вопросы. Всех животных воспринимала как пищу, а не как питомцев. Прошло немало времени, прежде чем монеты в ее понимании превратились из боеприпасов в законное платежное средство. Постоянно общаясь с маленькой спутницей, капитан Кид почувствовал, что и сам теряет интерес ко многим важным для белых людей вещам, все глубже погружаясь в мир далеких стран и других народов, а потому стал просить торговцев прессы заказывать издания из Англии, Канады, Австралии и Родезии. Своим слушателям он стал читать статьи о дальних краях с иным климатом. об эскимосах в шубах и стелениях шкур, о путешествиях сэра Джона Франклина, кораблекрушениях на необитаемых островах, о длинноруких жителях дикой части Австралии, чернокожих, но со светлыми волосами, исполнявших удивительную музыку, которую автор статьи назвал неописуемой, а капитан страстно захотел услышать. Он читал об открытии водопада Виктории, о прозрачном корабле летучий голландец с человеком на капитанском мостике, световыми сигналами задававшим вопросы о давно умерших людях. Слушая подобные истории, Техасы затихали, и, боясь пропустить хотя бы слово, сосредоточенно наклонялись на стульях и скамьях. Лил ли дождь, падал ли снег, темнело ли за окном так, что фонарь не справлялся с освещением. Они ничего не замечали. В каждом городке капитан Кит на час останавливал бег времени. Он так и не смог понять, каким образом девочка из традиционной немецкой семьи изменилась настолько, что превратилась в настоящую индианку Каева. За каких-то четыре года совершенно забыла родной язык, родителей, свой народ, религию и алфавит. Разучилась есть вилкой и ножом. петь в европейских ладах. И даже вернувшись в мир белых людей, так и не смогла полностью адаптироваться к новым условиям, навсегда оставшись представительницей коренного народа Америки, племени Кайова. Спустя три года дочери капитана, его зять и двое внуков вернулись в Сан-Антонио, оформили права на опустевший дом бетанкуров и начали долгий, почти безнадежный процесс возвращения фамильных испанских земель. Эмори влез в долги ради покупки печатного станка, приобрел магазин одежды Леона Мокко и организовал там типографию. Олимпия повздыхала, побродила по комнатам старого палацу бетанкуров, а потом вдруг снова вышла замуж, чем доставила родным огромное облегчение. Элизабет продолжила воспитание сыновей, а свободное время стала проводить в углу длинной столовой, где прочно обосновался секретер, набитый историческими картами и пожелтевшими поземельными книгами. После возвращения детей капитан Кид перестал скитаться по городам Техаса. Джанна превратила его в бродягу, но рано или поздно всему приходит конец. Сан-Антонио разросся, и многие прекрасные старинные испанские дома были снесены. Люди потеряли земли предков, и это обстоятельство глубоко его опечалило. Капитаны Джоанна поселились вместе с Элизабет, Эмори и двумя их сыновьями. Он, чтобы постепенно стареть, а она, чтобы смотреть в неведомое будущее. Эмори увлеченно трудился в своей новой типографии, с огромным интересом осваивая цилиндрический печатный станок системы Бэбкока. Тесть тоже не остался без дела. Он сидел за усыпанным наборными верстатками столом и придирчиво проверял каждый вышедший из-под прессы экземпляр. Ради любимого «деда» Джоанна старалась вести себя как настоящая белая барышня. Вместе с другими девушками участвовала в лодочных прогулках по реке, как полагалось приличной молодой особе, брала уроки танцев и даже терпела унижение езды на лошади в дамском седле. И все же с откровенной завистью смотрела на полуобнаженных мексиканских женщин и девушек, стиравших белье в речке Алазан и в источнике Сан-Педро. Распустив волосы и заткнув подолы юбок за пояс, они плескались и свободно расхаживали по колено в воде. Джоанна неподвижно сидела на лошади в амазонке и модной маленькой шляпке, с тоской наблюдая за недоступными радостями. А потом возвращалась домой, к обеду, стараясь казаться веселой, деликатно управлялась с ножом, вилкой и крошечной кофейной ложечкой. Капитан сидел, сложив руки на коленях, смотрел на свой кусок яблочного пирога и вздыхал. Случилось самое страшное. Он не знал, что делать. Однако судьба распорядилась по собственному усмотрению. Однажды Джон Келли из Дюрана приехал по делам в Сан-Антонио и решил навестить уважаемого капитана Кидда. Он с неизменной симпатией вспоминал почтенного пожилого джентльмена, хладнокровно призывавшего к порядку распоясавшуюся толпу. Подъехав к дому Бетанкуров, он спешился, постучал в массивную двойную дверь старинного особняка на улице Солидат и остановился в ожидании. Широкополая шляпа бросала тень на смуглое лицо. Через некоторое время открылась встроенная в главный портал маленькая дверь. Показалась невысокая плотная горничная. За ее спиной стояла стройная пятнадцатилетняя девушка с уложенными короной, пышными золотистыми волосами, голубыми глазами и веснушками на носу. На ней было темно серое платье с желтым узором по подолу широкой юбки. Аккуратные розовые ногти блестели свежим лаком. «Хагэме эль де десирме кьерос, сеньор». С подозрением потребовала служанка. — Пожалуйста, скажите, что вам угодно, сеньор, испанский. — Да, — любезно проговорила девушка. — Вы кого-то ищете? На миг Джон Келли утратил дар речи, а едва собравшись с духом, спросил. — Вы Джоанна? Та самая маленькая пленница, которую капитан вез к родным? — Да, я Джоанна Кит. Девушка неуверенно улыбнулась незнакомцу в высоких дорожных сапогах и запыленном плаще. Не в силах отвести глаз, Келли снял шляпу. Неужели это и есть та самая чумазая десятилетняя девчушка с растрепанными волосами, которая, словно испуганный дикий зверек, выглядывала из-за борта повозки? Он отлично помнил, как пытался угостить ее ириской, но малышка не захотела даже прикоснуться и забилась в угол. «Видите ли», — смущенно промямлил Джон Келли, «я бы хотел засвидетельствовать глубокое почтение капитану Кидду. В Сан-Антонио приехал по делам». Он помолчал. «Да, по делам. Чтобы купить скот». «Конечно». Освобождая путь, девушка отступила и показала в глубину дома. «Дедушка сейчас в дворе Входите, пожалуйста». Джон Келли поднял ногу, чтобы переступить порог, и застыл в неловкой позе. «А вы меня, случайно, не помните?» Голубые глаза сосредоточились на высоком, покрытом пылью, растерянном молодом человеке. «Сожалею, но боюсь, что совсем не помню. Сюда, пожалуйста». Стуча каблуками сапог по кафельному полу, Джон Келли пошел следом за Джоанной и в освещенном солнцем внутреннем дворике увидел капитана. Тот сидел в кресле и читал толстую книгу в кожаном переплете. Побеседовав в тени мимозы с прямым, словно жезл, стариком, Джон Келли попросил разрешения зайти снова и вскоре действительно явился, причем принес капитана свежие газеты, а мисс Кид... подарил небольшое изящное панно из сухих роз, которое, по его мнению, могло ей понравиться. «Было бы хорошо, если бы вы звали меня Джоанной». Джон Келли присел к пианино Элизабет и заиграл сначала «Приходи в беседку», а потом «Желтая роза Техаса», причем ни разу не подняв глаз от клавиатуры, все время ждал, подойдет ли Джоанна ближе. Вскоре девушка уже стояла возле его плеча, Келли подвинулся на банкетке, и после недолгого сомнения, грациозно подобрав юбку, она присела рядом и впервые улыбнулась по-настоящему. Нота за нотой, Джон Келли научил ее своим песням. Для него этот день стал долгим, знаменательным и волшебным. Крики молочника, бредущего рядом с тихой, послушной серой лошадкой. Громкий пронзительный голос, выкликавший неизвестного Тимотео. Лиана душистого дурмана, спустившая на закрытые ставни побеги с крупными красными цветами, прилетевший из-за дома с реки свежий ветер. «Она идет вдоль реки тихой летней ночью», — запел он хриплым неверным голосом, а потом забыл слова, хотя знал, что дальше говорится о звездах и сиянии. Через некоторое время и вовсе умолк. просто сидел и смотрел на Джоанну. Капитан стоял у высокого французского окна и наблюдал, как молочник и его лошадь идут мимо одного из разрушенных старинных испанских домов, мимо новых кирпичных зданий на пласа Делос Ислос и удаляются в жаркий день, в историю. Когда на закате Джон Келли все-таки собрался уходить, Джоанна встала у двери, держа его шляпу двумя руками, словно большой фетровый пирог. «Вот ваша шляпа», — выговорила она старательно. «Будем очень лады, если пледете на ужин». Джон Келли решил остаться в Южном Техасе и собрать дикий скот вокруг Фрайо Тауна, к югу от Сан-Антонио, в зарослях знаменитые долины реки Нуэсес. Причина того, что мало кто отваживался на подобное предприятие, заключалась в отсутствии на этой земле закона. К тому же занятие требовало храбрости, силы и выдержки. Но если человек не терял бдительности, тем самым обеспечивая себе долгую жизнь, то в награду за мужество получал небольшое, но крепкое состояние. Все зависело от умения метко стрелять и чутко спать. Джон Келли нанял в помощники людей вроде Бена Кинчлоу, который считался твердым, как кремень, говорил по-английски и по-испански и одинаково ловко управлялся как со скотом, так и с оружием. Весь пойманный скот он клеймил железным тавром, и после двух экспедиций Джон Келли стал состоятельным человеком. В январе они с Джоанной обвенчались в доме бетанкуров в соответствии со старинной южной традицией проводить свадьбу в доме невесты. Утром Джоанна и капитан Кит сидели у нее в спальне на кровати и ждали, когда их пригласят вниз. А внизу ждал Джон Келли в строгом черном сюртуке и полосатом аскотском галстуке. Рядом стоял священник из англиканской церкви святого Иосифа. У Джоанны дрожали руки. Словно ища защиты от неизвестного будущего, она сидела возле капитана в облаке из ароматов вербены с берегов речки Каламарес, апельсиновой воды и крахмала своего белоснежного платья. «Конта!» — проговорила она срывающимся голосом, со слезами на глазах. «Все хорошо, дорогая». «Я еще никогда не была замужем». «Неужели?» «Ну, пожалуйста, капдан!» — дрожащей рукой девушка прикоснулась к сложной прическе и расшитой бисером вуали. «Не надо шутить! Мне плохо! Джон тоже никогда не был замужем!» Круглое личико покраснело, и веснушки выступили ярко, словно пятнышки на персике из холмистого края. «Слава богу! Будем надеяться, что так оно и есть!» Конта, какие главные плавила быть замужем?» Капитан на миг задумался. «Ну, во-первых, ни с кого не снимать скальп. Во-вторых, не есть руками. В-третьих, не убивать и не воровать соседских кур». Он старался говорить легко, хотя в горле пересохло, так что приходилось то и дело откашливаться. А что касается позитивных предписаний, скоро вы сами их поймете. Все будет хорошо, поверь». Он достал из кармана старинные золотые охотничьи часы, щелкнул крышкой и показал циферблат. Джанна вытерла глаза, посмотрела на стрелки и сказала. «Уже одиннадцать. Пала, конта». Элизабет сначала окликнула их снизу, а потом, подобрав юбку, бегом поднялась по лестнице и с улыбкой заглянула в комнату. «Джоанна, ты готова?» Девушка повернулась и крепко обняла капитана за шею. «Мы будем часто приезжать. Ты мой целебный источник!» И разрыдалась. «Да», — подтвердил капитан, — и, закрыв глаза, помолился о том, чтобы не расплакаться самому. «А ты, мой дорогой маленький воин, не надо плакать, милая!» Он вложил часы ей в руку. «Хочу, чтобы ты их взяла. Последние годы время бежит очень быстро. Сколько лет я постоянно волновался за тебя и радовался, что ты рядом». И вот настал час отдать тебя другому человеку. После свадьбы Джоанна отправилась с мужем в новое странствие, в город Сидалию, штат Миссури, на сей раз в легком четырехколесном экипаже. Такая жизнь была ей по душе. А потом, вплоть до начала нового века, Джоанна и Джон Келли вместе собирали скот в Техасе. и дожили до того времени, когда в Ювальде приземлился, точнее, упал самолет. Держась за руки, вместе с двумя взрослыми детьми они смотрели, как машина ударилась о землю Техаса, а пилот вылез из-под обломков и удалился с таким видом, словно специально подстроил трюк. Капитан дожил до глубокой старости. Он вновь занялся составлением словаря языка Кайова, и продолжал работу до тех пор, пока не ослабло зрение. Он часто вспоминал воинственный клич Джоанны во время стрельбы десятицентовыми монетами на Бразус-Ривер. Боевой призыв звучал осознанно и уверенно, а ведь тогда девочке было всего 10 лет. Брит Джонсон, Пейн Крофорд и Деннис Кьюртон погибли от рук индейцев в 1871 году возле Грэма, когда перевозили грузы по дорогам северного Техаса. Бесстрашных парней убили на единственном открытом участке между Грэмом и горой Индиан Маунт. Они похоронены на месте гибели, могильные камни стоят там и сейчас. Саймон и Дорис вырастили шестерых детей, причем у всех имена начинались с буквы «Д». Дети унаследовали способности отца и выросли музыкантами. Долгие годы семейный ансамбль «Бодлин» разъезжал по Северному Техасу, радуя людей ирландскими джигами и ковбойскими балладами. Братья Хорл продолжали разбойничать в Центральном Техасе и Нью-Мексико до тех пор, пока в 1877 году нескольких из них не убили во время перестрелки в городе Лампасосе, после чего остальные сбежали на восточное побережье. Собор Сан-Фернандо немного изменился. Был построен новый фасад с двумя башнями. Однако старинные святилище и возведённый в 1733 году купол над алтарем сохранились в первозданном виде. Кладбище было перенесено на берег реки Сан-Антонио, но многие из первых испанских поселенцев нашли последнее пристанище под полом собора, так что благородные останки Бетанкуров покоятся там и по сей день, должно быть, радуясь благостному колокольному звону. Кости отважных воинов Кайова не упокоились безвестными в земле. Память об их храбрости и бесстрашии сохранилась в бесконечных рассказах о гибели Бритта Джонсона и его товарищей и о цикаде, голубоглазой дочери пестрой утки, которую забрал агент по делам индейцев. Капитан Кид завещал похоронить себя с жетоном военного курьера на груди, который хранил с 1814 года, добавив, что должен доставить послание неизвестного содержания.